Глава 1. В Москву прилетательная. Посадка прошла великолепно. Контроль мы прошли быстро, багаж тоже получили без проблем. Я даже удивилась. Что-то подозрительно быстро. Хотя я и сама была не лучши багажа, но все вопросы отвечала односложно, вцепившись в Танюшкину руку и неся переноску с моткой. Даже Тимофея Эрик на руках нёс. Мало того, нас ещё и встречали. Мужчина гепард, выше. Хм. Лет так 35, лишь немного выше меня, русоволосый, кареглазый, с открытым дружелюбным лицом, не сказать, чтобы красавец, но весьма интересен. В общем, обычный, среднестатистический, выше. Добрый день, Эрик. Я рад, что ты наконец вернулся. И не один. Пожав руку Снежку, мужчина перевёл взгляд на нас и приветливо улыбнулся. И даже не вдвоём. Хм. Оперативно ты. Семён, не делай преждевременных выводов. Валерия моя ученица, а это её дети. Ты ведь уже в курсе последних новостей. Да, конечно, прошу прощения. Просто безмерно удивлён. Тут же, изобразив раскаяние, Гепард улыбнулся ещё шире. Так вот вы какая удивительная женщина, поражён. Раздражённо поморщив нос, я фальшиво улыбнулась, даже и не собираясь скрывать своих истинных эмоций. Надоело, все надоели. Хочу в джакузи Хинникельбек на полную, чтобы уши в трубочку сворачивались. Семён, не стоит. Моментально сообразив, что я не в духе, Эрик отрицательно качнул головой. Вы ещё успеете пообщаться. Перелёт был долгим, и стоит сначала отдохнуть. О, простите. Пойдёмте. Я отвезу вас. Подхватив сумки, Семён пошёл впереди, за ним отправился Эрик с Тимофеем, меня же потянула дочь, которая уже не терпелась подтискать обещанного домового. Расположившись в машине на заднем сиденье, я наконец вспомнила, что в телефоне у меня есть небольшая подборка музыки. Пейзаж был мне не интересен, разговоры тоже. Тимофей снова развлекал Эрик, а Танюшка заваливала вопросами Семёна. Ну вот, все заняты делом, а значит, можно заткнуть уши наушниками и окунуться в мир музыки. А ушек моих я потом прощение попрошу. Доехали мы, наверное, всего лишь за час, может, чуть больше, и лишь въезжая в посёлок, я подумала, что всё-таки зря не смотрела на дорогу, потому что сейчас даже не представляла, где мы находимся. Хотя даже если бы и смотрела, всё равно ничего бы не поняла. В Москве я была всего лишь раз, да и то в 15, вместе с классом, да и непосредственно в самой Москве, а не в подмосковных посёлках. Ладно, Колюш, мы тут будем жить, прогуляюсь, доразведу да всё. Ну, позже. А сейчас я снова хочу есть. М-м, интересно, я когда-нибудь от этого избавлюсь? Хотя да, Детей-то в самолёте кормили. Это я всё проспала и уже часов в 10, наверное, не ела. Ух, 10 часов. Всё, где моё мясо? Вел. Well. Да я в порядке. Не дожидаясь вопросов о самочувствии и наличии настроения, я ответила заранее, криво улыбнувшись и вытащив из ушей наушники. Я почти в порядке, только снова хочу есть. Да, конечно. Пойдём в дом. Понятливо кивнув, Эрик снова, как будто так и надо, подхватил Тимошку на руки и вышел из машины. Танюшка выпрыгнула следом, ну и мне тоже пришлось выходить. Ну да, меня вряд ли кто-то понесёт, как сына. А дом у него потрясающий. Признаю, если бы у меня была возможность, купила бы себе такой же, не задумываясь. И участок приличный. Весь деревьями засаженный, и забор тоже неплох, и камеры слежения. Хм. Мой дом, моя крепость. А домик всё же невероятный, что снаружи, что внутри. Хоть мы и прошли пока только в холл, но и уже было понятно. Он мне нравится, безумно нравится. Наполовину выложен из камня, наполовину из изоцилиндрованного бревна. Ух. такой тёплый, уютный, светлый и такой свой. Мой. Настроение начало медленно, но уверенно ползти вверх. А может, не всё так печально? Савелий, встречай гостей, негромко позвал Эрик, но я почувствовала, что это голос хозяина, и он пришёл, пришёл домой. И не одна я, похоже, так чувствую. Хозяин, хозяин приехал с хозяйкой. Э-э невообразимо мохнатае ураганное нечто, не выше моего колена, пронеслось по всему дому и остановилось буквально в полуметре от нас. М-м домовой в первую очередь потискав колено смеющегося Эрика, домовой обратил всё внимание на нас. Плюнув на приличия и манеры, я встала на колени, И сня фачки также начала разглядывать сказочный раритет, во все глаза уставившись на меня и подошедшую к нам Танюшку. Первым вспомнил о манерах как ни странно домовой. Эрик почему-то в наше знакомство вмешиваться не стал, сев на диван, а Семён так и вовсе до сих пор носил наши сумки из машины. Савелий, домовой. Шаркнув босой ножкой, этот мохнатый мужичок-старичок, одетый в белую рубаху и подпоясанный алым поясом, с достоинством поклонился и с ожиданием уставился на нас. Валерия, оборотень-puma, ведьма. Хмм, дочь моя Татьяна тоже ведьма, и сын Тимофей человек. Хозяин, ты это Хлопая нанос огромными зелёными глазами, которые едва виднелись из-за седых косматых бровей, домовой наконец взял себя в руки и перевёл взгляд на едва сдерживающую улыбку Эрика. Это теперь что? Это теперь такое бывает? Оборотни теперь и ведьмы? Нет, Савелий, Валерий у нас единственный и неповторимый экземпляр. можно сказать уникум ты сильно не переживай девочки хоть и начинающие ведьмы но вполне мирные и воспитанные нам с танюшкой досталось лукавое подмигивание а следующие слова снова Савелию ты бы накормил нас в дороге всё же только с самолёта а уж поговорить мы и позже можем кок да что же ты я Хозяйушка, вы уж простите меня. Сейчас, сейчас вы проходите, проходите. Мигом, взяв в себя в руки и изосутившись, домовой снова превратился в маленький ураган, и только мы его и видели. Хм. А что это я? Хозяйушка. А? Well, не сердись на него. У нас слишком давно не было гостей, а уж детей и вовсе. Чуть поморщившись, Эрик снова широко улыбнулся. Пойдёмте, покажу вам комнаты. Выберите себе какие захотите. Хм. Да у него тут дворец. Скинув обувь, куртку и раздев малышню, мы с удовольствием отправились инспектировать наше новое жилище. Интересно, уютно и изпод вохом. Поднявшись по лестнице на второй этаж, Я сначала бегло осмотрела этаж, и лишь после приступила к более тщательному и взвешенному анализу. Всего мы обнаружили пять комнат, которые можно было превратить в спальни, причём одна из них принадлежала Эрику. Это было понятно сразу. Единственное обжитое помещение, причём самое большое. Две ванные комнаты, причём одна точно хозяйская, с его личными вещами и запахом. Вторая спальня с мебелью была явно для гостей. Мебель хоть и была, но минимум и никаких личных вещей. А в трёх остальных и этого не было. Комнаты были абсолютно пусты. Причём средняя из этих трёх была общим залом для оставшихся двух к ней примыкающих. И кому и что тут достанется? Well, с мебелью проблем не будет. Сегодня можешь переночевать в гостевой А детей положим внизу, на раскладном диване. Ну, или наоборот, как захочешь. А завтра уже поедем и выберем всё, что пожелаете, и всё, что сочтёшь нужным. И насчёт денег. Немного замявшись, мужчина вновь посмотрел на меня, но неожиданно твёрдо и прямо. Я богат. Очень. Позволь мне все расходы по обустройству взять на себя. Не спорь, я знаю, что деньги у тебя есть, но пусть они пока останутся именно твоими. Всё же это мой дом, а вы гости. Well. Серьёзно задумавшись, я снова начала взвешивать все за и против. В принципе, он прав, а на голых эмоциях и гордости далеко не уедешь. Принимающая сторона и мой будущий учитель это его прямая обязанность обеспечить нас всем необходимым. К тому же раз он так богат и настаивает. Хорошо. А вот мне нервишки подлечить будет не лишним. И как ни печально признавать, но я уже знаю, чем закончится эта история. Причём, судя по его настойчивости и уверенному поведению, это знает и он. Выбор сделан, и я могу лишь ненадолго оттянуть момент признания. И то только потому, что он мне это позволяет. Но я просто обязана убедиться окончательно. Или уж потом. Я согласна, Снежный, не проблема. Кивнув и улыбнувшись, я довольно прищурилась, переключаясь на более весёлые мысли. Давненько я ремонтом и мебельным шопингом не занималась, ещё и на чужие деньги. Пускай малышня сегодня спит здесь, на кровати, а я и внизу смогу. Прекрасно, я рад, что ты согласилась. Переодевайтесь и спускайтесь вниз. Думаю, Савелий растарается, и нас ждёт праздничный обед. Сумки я сейчас подниму. Улыбнувшись в ответ, Оборытень ушёл за сумками, а я лишь тяжко вздохнула ему в спину, неосознанно залюбовавшись его фигурой. И чего мне на самом деле не хватает? Может, самой капельку романтики? Хм? Намекнуть ему, что ли? Вот чего в моей жизни точно не было, так это романтики. С Димкой мы встречались всего ничего, причём чуть ли не сразу мне захотелось попробовать вкусить взрослую жизни. Вкусила. Не скажу, что понравилось, как-то так, на троечку. А потом и вовсе через месяц узнала, что беременна. Какая уж тут романтика? Причём практически сразу же это просекла и мамуля. Это я сейчас понимала, что всё благодаря своему ведьмовскому чутью, а тогда я перепугалась жутко. Родители воспитывали нас в строгости, и домой я всегда возвращалась неизменно до 10. Не знаю уж, где мамуля выловила Димку и что именно с ним сделала, но буквально через неделю он пришёл к нам домой с букетом и кольцом и сделал мне предложение. И всё. Не ухаживание не с свадьбы толком. Мы просто расписались и сразу же переехали жить к нему. Благо, у него на то время уже была своя двушка. Это уже потом, причём как-то резко его дела пошли в гору, и мы обзавелись и двухуровневой квартирой, и машиной. Наверняка мамуля помогла. Нет, мы и в рестораны иногда ходили и даже в кино, и цветы он мне на праздники дарил. Но не то всё это было. Без души. Просто семейная обязанность, как исполнение супружеского долга, просто потому что должен. А я не хочу. Не хочу только из-за долга. Тфу. Нашла что вспомнить. И зачем я себя накручиваю? Решило же уже всё. Так зачем назад в прошлое оглядываться? В будущем жить надо, Валерия Николаевна, в будущем. Ну и настоящем, конечно же. Переодевшись в любимые мохнатые тапки, неизменные шорты и футболку, на этот раз с нотками искрипичным ключом, я помогла переодеться малышне, и мы отправились искать кухню. И снова по запаху. Хаос его-то мы и почувствовали сразу же, как только вышли из комнаты. Хмм, еда. А вот и хозяин. Ага, и все непременно с большой буквы. Справились. Прекрасно. Идёмте. Почти всё готово. Савелий уже накрывает на стол. Не дожидаясь, когда мы ответим, Эрик подхватил хохочущего Тимошку на руки, и они с самолётиком полетели впереди нас. Танюшка также, смеясь, попрыгала за ними, и мне не осталось ничего иного, как пойти следом. Да, детки. Что мои? Что этот хвостатый Дитя великовозрастное. Ага, двухсотлетнее. Уму непостижимо. 200 лет. Ахо хочет не отставая от Тимофея. А уж что ждало нас в столовой? Я уже обожаю этого домового. Надо будет непременно ему об этом сообщить. Но только после того, как я съем всё. Я съем всё. Я проглодил, и я ужасно рада, что в меня может много всего влезть. Чего на столе только не было: жареное мясо, запечённая рыба, котлеты, салаты, даже суп. Это точно не мне, это детям. В стороне своего часа ждали фрукты и торт, сногсшибательный двухъуровневый торт. Но он когда всё успел? Мы же буквально минут 20 в доме, не больше. Вэл well. А, переведя шокированный взгляд с умопомрачительного стола на Эрика, я заметил искорки смеха в глубине глаз. А, когда он всё успел? Я позвонил ему сразу же, как только мы прилетели. А, -а, -а понятно. Что ж, прекрасная леди и, скосив глаза на сына, оборотень добавил. И джентльмены, прошу к столу, вкусим сии шедевры величайшего из домовых. Савелий скромно стоящий в сторонке, покраснел аки маков цвет, а я засмеялась, умеет ведь рассмешить хвостатый. А уж совсем шоком для меня стало то, что Тимофея Эрик посадил к себе на колени, помогая определиться с выбором обеда. Дома-то у нас был специальный детский стул, на 10 см выше стандартных, чтобы сынулька сидел вровень со всеми. А в гостях я всегда брала его к себе на руки. И ещё один плюсик к ныдлениющему списку плюсов этого идеального снежного кота. Интересно, он когда-нибудь перестанет меня удивлять?